Глава 13. Хотя раньше Меган по примеру своей мамы всегда принимала ванну и душ перед сном, в последнее время начала делать это по утрам. Она говорила себе, что для этого нет особых причин, просто так удобнее, но на самом деле причина заключалась в том, что она больше не чувствовала себя комфортно, принимая душ в тёмное время суток. Меган больше вообще не чувствовала себя комфортно, принимая ванну. После наступления темноты она пугала её. Именно пугала Хотя ей было неловко даже думать о таких вещах. И всё же лучше перестраховаться, лучше обезопасить себя сразу, чем сожалеть потом. И поэтому, хотя Меган, возможно, и стеснялась признаться себе, почему она изменила свой привычный распорядок дня, вовсе не жалела, что это сделала. После завтрака она поднялась на второй этаж, чтобы сходить в ванную и одеться. В последнее время, принимая душ, Меган думала о мальчиках, и сегодня ей вспомнилось, как выглядел Бред Би숍. Когда она увидела его в ресторане вместе с отцом. Интересно, подумала Меган, будет ли он учиться в этом году в той же школе, что и она? И если да, то будут ли у них какие-нибудь общие уроки? От этой мысли она ощутила приятное покалывание и простояла под струями воды на несколько минут дольше обычного, чтобы продлить это чувство. Когда Меган наконец вышла из душа, в ванной было полно пара, зеркало запотело, и на запотевшем стекле виднелось лицо. Меган ахнула, Её сердце неистово застучало. Безотчётным движением она завернулась в полотенце, прикрыв свою наготу, хотя и понимала, что этот рисунок никак не может её видеть. Вот только это был не рисунок. Это изображение выглядело совсем не так, как если бы кто-то нарисовал его пальцем, а скорее так, будто кто-то прижал к стеклу своё лицо, потому что различима была каждая черта, вплоть до ямочки на узком подбородке. Меган стёрла лицо рукой, но ванная по-прежнему была полна пара, и зеркало запотело вновь почти мгновенно. И лицо появилось опять. Только на сей раз оно стало немного другим. Что-то в его выражении изменилось, и Меган не сразу поняла, что именно. Оно ухмылялось, и глаза стали смотреть ниже. Она ещё плотнее завернулась в полотенце, желая немедленно убежать, закричать во всё горло, не зная, что делать. Нет, это не может происходить на самом деле. У неё просто разыгралось воображение, и она видит то, чего нет. Просто пугается сама у себя, её обманывает собственный разум, играет с ней злые шутки, как бывало после того, как она смотрела по телевизору фильм ужасов. Меган подумала о том существе, о том чудовище, которое видела ночью, когда у неё ночевали подруги. Она ничего никому об этом не сказала. Не сказала даже Зои или маме, ведь ещё не была на все 100% уверена, что действительно видел этот кошмар, что ей не показалось. Час был поздний, она устала. Это мог быть просто сон. Возможных объяснений было уйма. Но сейчас перечень возможных объяснений с каждой секундой становился всё короче, потому что пар в ванной не рассеивался, как ему следовало, не исчезал. Вместо этого он сгущался и двигался Длинная тонкая полоса, похожая на руку, двинулась в её сторону. Меган отступила, прижалась спиной к стойке для туалетных принадлежностей и увидела, как пар за рукой сгустился ещё больше, превратившись во что-то выглядящее почти как тело мужчины. Почти, потому что в этой фигуре было что-то неправильное, ошибка в пропорциях: слишком маленькая голова на слишком большом теле, рука, похожая на анаконду. Ей вспомнились щупальцы, скользнувшие под простыню, которой была накрыта Зоуи. То, что она видела сейчас, напомнило то, что она видела тогда, хотя нынешняя фигура, образовавшаяся из пара, была меньше и более походила на человека. Рука тянулась к Меган, её размытые туманные пальцы шевелились точь-в-точь точь, как морские водоросли, колеблемые сильным подводным течением. Девочка бросилась влево и рванула на себя дверь ванной, хотя была завёрнута в одно лишь полотенце. Она готова была истошно завопить за вес своих родителей, готова была даже смириться с унижением, если её выйдет из своей комнаты, увидит Джеймс. Но стоило двери открыться, как весь пармигом вырвался в коридор, пронёсся мимо неё, так что Меган услышала свист и ощутила промчавшийся поток воздуха, как будто включился гигантский вентилятор. Она повернулась к ванной, ища глазами фигуру, которую видела только что, но её нигде не было, а зеркало было чистым. Никакого лица не было. Осмелев и больше не чувствуя потребности звать на помощь родителей, Меган вошла в ванную, хотя дверь на всякий случай оставила открытой, и подышала на зеркало. Она ожидала, что на конденсате от её дыхания лицо появится снова, но на стекле не появилось никаких линий. Всё было так, словно ничего не произошло. Но ей по-прежнему было не по себе. И схватив одежду и щётку для волос, Меган поспешила в свою спальню, где закрыла за собой дверь, быстро оделась, затем выскочила из комнаты, расчёсывая волосы и одновременно поспешно спускаясь на первый этаж. Она не была уверена, что именно следует рассказать родителям и следует ли делать это вообще, но эта проблема разрешилась сама собой, когда Меган обнаружила, что мама уже ушла на работу. Джеймс торчал на своём дурацком чердаке над гаражом, А папа был целиком поглощён телефонным разговором с каким-то спецом по компьютерам. Меган прошла в гостиную, чтобы посмотреть телевизор. А к тому времени, как отец закончил говорить по телефону и объявил, что идёт работать в свой кабинет, то, что произошло в ванной, уже стало казаться намного менее угрожающим и едва ли достойным упоминания. Теперь ей уже самой было нелегко верить, что это случилось на самом деле. Но в 10 часов, когда она решила написать Зоуи и Кейт, чтобы поинтересоваться их планами на сегодняшний день, Снова начала нервничать. Несколько дней назад родители вернули ей мобильный телефон, но теперь Меган пользовалась им с опаской, которой прежде не испытывала, и делала это только когда рядом кто-то был. Поскольку мама была на работе, она поднялась на второй этаж, чтобы рядом был папа. Сообщения она будет посылать из своей комнаты, но он будет у себя в кабинете, достаточно близко, чтобы спасти её, если ей понадобится помощь. На сей раз помощь не понадобилась. Хотя когда Меган включила телефон, её мышцы напряглись в ожидании появления на экране каких-то таинственных сообщений. К счастью, ничего такого не случилось, и испустив вздох величайшего облегчения, она написала своим подругам. Как оказалось, ни у Зоуи, ни у Кейт не было никаких планов, так что они решили пойти в кино. Меган предложила пригласить и Джули, но она не ответила ни на сообщение, ни на звонок, так что подруги решили поехать без неё. Зоуи написала, что её мама может их отвезти, и Меган, пройдя по коридору до кабинета своего отца, спросила его, можно ли ей сходить в кино. Нас отвезёт мама Зоуи, поспешно добавила она. И когда ты уходишь? Сейчас. А как насчёт обеда? Мы зайдём в Такобел. Такобел сеть ресторанов быстрого питания в США, специализирующаяся на блюдах мексиканской и техасской кухни. У тебя хватит денег? Само собой, он улыбнулся ей. Я не против, но прежде чем идти, спроси не возражает ли мама, и постарайся непременно вернуться к ужину. Спасибо, пап. Меган позвонила маме, которая, разумеется, сказала, что не против, и минут 15 спустя перед их домом остановился фургон, который вела мама Зои. Оказалось, что помимо Зои и Кейт приехала и младшая сестра Зои, Кристи, что было немного напряжённо, но она сидела на переднем сиденье рядом с мамой. Азоуи, Кейт и Меган развалились сзади и её игнорировали. Поскольку фильм начинался только в 2, им надо было убить ещё массу времени. И после того, как они поели, растянув свой обед покупкой всё новых и новых порций газировки, мама Зои отвезла их в стор, где вместе с Кристи отправилась покупать обувь, предоставив Меган, Кейт и Зои бродить по магазину самостоятельно. В конце концов девочки зашли в секцию электроники, где начали перебирать DVD. Из-под тишка поглядывать на шикарного парня из старшей школы, который работал за прилавком. "По-моему, он на нас смотрит", прошептала Зоби, взяв в руки DVD с фильмом "Аватар" и сделав вид, будто читает надпись на задней части обложки. Меган украдкой посмотрела поверх её плеча, но парень в это время наклонился, чтобы достать из витрины фотоаппарат, который какой-то пожилой покупатель пожелал рассмотреть поближе. Однако она продолжала наблюдать и действительно, едва отдав фотоаппарат старику, парень за прилавком устремил взгляд в их сторону. Меган быстро отвела глаза и захихикала. "Точно смотрит", прошептала она. Кит ничего не сказал, отойдя от подруг, как будто была здесь сама по себе. В конце концов она оказалась в отделе для детей и начала рассматривать фильмы для малышей, а Меган и Зои над ней посмеялись. Через несколько минут, когда старик ушёл, парень подошёл к ним. "Могу ли я вам чем-то помочь, юные леди?" Сгорает стыда, Меган не произнесла ни слова и невидящимзором уставилась на ряд стоящих перед ней DVD. Она почувствовала, что краснеет. Зои же невозмутимо спросила: "А у вас есть этот фильм на Blu-ray?" "Нет, на Blu-ray есть только более новые фильмы и наиболее популярные старые". Меган понятия не имела, о каком фильме спрашивает Зои, но одновременно изумлялась и завидовала самообладанию подруги. Может быть, Зои и впрямь заговорила бы с Брэдом, если бы там в ресторане его увидела она. Меган вдруг почувствовала себя неловкой, старомодной и намного более желторотой, чем её подруги. Продавец отошёл от них, чтобы помочь другому покупателю, который стоял перед запертой витриной со смартфонами. Зои и Меган сделали знак Кейт, и все втроём покинули секцию электроники, идя медленным, непринуждённым шагом, пока не оказались в секции спортивных товаров, скрытой высокими рядами полок. Глаза Зои были расширены. Драматическим жестом она прижала руку к сердцу. О боже, сказала Зои. Не могу в это поверить. Откликнулась Меган. Они говорили тихо, не желая, чтобы их услышал кто-то ещё. Он нами заинтересовался, да? Он обратил на нас внимание. Я была слишком напугана, чтобы смотреть на него. Ему не было до вас никакого дела, ровным голосом сказала Кэт. Он просто делал свою работу. Зои проигнорировала её. По-моему, он решил, что мы старше, чем есть. Я выгляжу старше? Как вы думаете, я могла бы сойти за шестнадцатилетнюю? Меган не получила шанса ответить на этот вопрос, так как в конце прохода вдруг появилась мама и сестра Зоуи. Подруги мгновенно оборвали свой разговор. "Нам пора идти", сказала мама Зоуи. "Мне ещё нужно ненадолго заскочить в библиотеку, а потом мы купим вам конфет, чтобы вы могли тайно принести их в кинотеатр". В самом кинотеатре на них возмутительно высокие цены. Подруги вошли в зал, когда до начала фильма ещё оставалось некоторое время, но на экране шли интересные трейлеры к новым фильмам и сериалам, так что им было что посмотреть. Сам фильм был ужастиком, на который дети до 13 лет допускались только в сопровождении взрослых, ремейком немецкого артхаусного хита, который Меган не видела, но о котором читала. Сходить на него предложила именно Анна. Зоуи и Кейт хотели поначалу на романтическую комедию, которая производила впечатление отстоя даже в своих трейлерах. И теперь, смотря фильм, Меган подумала, что он понравился бы её отцу, потому что был похож на те фильмы, что они любили смотреть вместе по HBO. Только им в семье нравились ужастики. И когда в фильме промелькнул тонкий визуальный намёк на Франкенштейна, который из всех, похоже, заметила только она, окончательно решила, что ей непременно нужно будет рассказать об этом кино папе. Свою младшую дочь мама Зои привела на анимационный фильм, который показывали в другом зале. Он кончился раньше, так что когда Меган, Зоуи и Кейт вышли из зала после своего ужастика, мама Зоуи и Кристи уже сидели на скамеечке и ждали их. Меган приехала домой около 4, поскольку мама Зоуи подвела её к дому первой. Пока они были в киночатре, началась летняя гроза, и когда Меган выходила из фургона, она слышала громкий раскат грома, но дождь уже закончился, хотя мокрые улицы и бурлящие в достоках вода говорили о том, что он лил как из ведра. От тёмной тучи, всё ещё закрывающей солнце, и время от времени ракотчащий гром говорили о том, что дневная гроза была сильной. Меган попрощалась со своими подругами, поблагодарила маму Зоуи за то, что она свозила их в кино, проигнорировала Кристи, а затем повернулась к дому. Всё-таки он выглядит жутковато, подумала она, так что, возможно, было бы лучше, если бы они посмотрели ту романтическую комедию. Девочка медленно шагала по подъездной дороге. Тёмные тучи и тусклый свет придавали дому такой мрачный вид, которого у него прежде никогда не было. И Меган пробрала дрожь, когда она увидела, что ни в одном из её окон не горит свет. Правда, этому существовало вполне логичное объяснение: Джеймсун нравилось смотреть телевизор в темноте, а окно кабинета его отца выходило на задний двор, и отсюда было не видно. Но Меган всё равно невольно подумала, что в доме никого нет. Все умерли. Нет, она туда не войдёт. Меган постояла с минуту на парадном крыльце, пытаясь услышать какие-нибудь звуки. Она отказывалась заходить, если дом пуст. К счастью, она услышала звуки музыки, доносящиеся из кабинета отца. Когда мамы не было, он любил включать её на полную громкость, и почувствовав облегчение, вошла внутрь. Как она и предполагала, Джеймс задёрнул шторы в гостиной, чтобы стало темнее, и лежал на диване, смотря мультики, а на его груди лежал раскрытый пакет чипсов Doritos. Папа у себя, спросила Меган, хотя уже знала ответ. В своём кабинете. Меган, перескакивая через ступеньки, взбежала по лестнице, сгорает желание рассказать ему о фильме. Но в кабинете отца не было. Комната была пуста, и она, хмурясь, вошла, чтобы посмотреть, нет ли в углу или не прячется ли он по ту сторону стола. Но в глубине души, хотя она и не хотела признаваться в этом даже себе, боялась, что с ним случился удар или инфаркт. или ещё что-то в этом духе, и он лежит где-то на полу мёртвый. От его компьютера исходил странный щёлкающий звук, и Меган обошла его письменный стол, обрадовавшись, что папы на полу нет. Вероятно, он в ванной, мелькнула у неё успокаительная мысль, но тут её взгляд упал на экран его компьютера. Привет, Меган. Эти слова были напечатаны на самой середине экрана. И, наверное, она бы подумала, что это сделал её отец, если бы они вдруг не заплясали перед её глазами, увеличиваясь в размерах, меняя цвет, прыгая то вверх, то вниз. Слова исчезли, и вместо них появились другие. Я тебя видел. Мэган замерла. Сердце её учащённо забилось, когда она увидела новый текст, напечатанный ярко-красными буквами на бледно-голубом фоне. В её памяти сразу же всплыли лицо на зеркале фигура из густившегося пара. Потом она подумала о сообщении на своём телефоне: "I see you, Megan". Привет. При звуке голоса своего отца она испуганно вздрогнула, взвизгнув: "Ничего себе". Он начал было входить в кабинет, но комично попятился, оценив её реакцию. "Полагаю, ты посмотрела тот ужастик, да?" "Да, мы его посмотрели", призналась Меган. "Но меня испугало не это", хотела было сказать она. А потом взглянула на экран компьютера и увидела только плавающие иконки, которые её папа, по-видимому, использовал для своей текущей работы. "Но что?" она покачала головой. "Мне показалось, что я видела что-то странное на твоём компьютере". Он усмехнулся. "На моём компьютере всё время можно увидеть что-то странное". "Я не это имела в виду", начала Белла Меган. Ей хотелось рассказать ему о том, что она только что увидела. О бутреннем пришествии в Анны, но убедить папу в том, что она и впрям видела что-то жуткое сразу после того, как она посмотрела фильм ужасов, было бы почти невозможно. Так что, вероятно, будет лучше, если она заговорит об этом как-нибудь в другой раз. Если уж соваться к нему со столь неправдоподобной историей, то у неё будет только одна попытка, чтобы заставить его ей поверить. И если ей не удастся убедить его в первый раз, то не удастся никогда. Так что лучше не пытаться сделать это сейчас. и не тратить впустую тот единственный шанс, который у неё есть. И Меган, улыбнувшись ему, сменила тему разговора. "Фильм был хороший", сказала она. "Жуткий". "Это испугалась", подначил её папа. "Самой малость". Он легконько ткнул её кулаком в плечо. "Думаешь, я сумею говорить маме посмотреть его само собой", подхватила она, подигрывая ему, и захватить с собой Джеймса. Они оба рассмеялись. Но у Меган по-прежнему стыла кровь. И обмениваясь шутками с отцом, она не переставала смотреть на его компьютер.